Комментарий исполнителя. Девятая часть системы подарила нам арку чисто про город SY. С самого начала нам показали нападение SYвцев на Нингуан, но и уже и потом непосредственно престомовой Юйжуна в город SY, и то, как он там развивал свои полномочия и прогрессировал. Впрочем, данный том нам подарил больше межчеловеческих отношений, что в целом не является плохим. Я думаю, что Какие-то теории по городу С.В.А. я оставить не хочу, потому что вот как было с городом Лонгхай, точнее, с базой выживших, если мы помним, то со временем они сдулись, и Юй Джун, так сказать, их поработил в некотором смысле и организовал их под свое влияние. Возможно, с С.В.А. будет так же, ну или же они начнут строить некоторые м, дружеские отношения. Ну, на самом деле, это, мне кажется, маловероятно. Я думаю, со временем просто Юй Джун станет настолько влиятельным, что они сами добровольно придут под его крыло. Или, возможно, в ходе каких-то своих внутренних расприй Так, мы знаем, что там как и военная сила весьма ненадежно друг с другом связана, так и разногласия внутри политических двух лидеров, то есть Пен Минде и Вэнь Бауго. Эти два лидера, они как бы тоже являются такими, ну, двумя неопределенными личностями, которые, так сказать, прикрывают недостатки друг друга. И, ну, также, конечно, между друг другом соперничают, что вряд ли может хорошо сказаться на общей стабильности всей структуры власти. Поэтому я думаю, что со временем, конечно, С.В.А. перейдет под влияние Юи Джуна. Возможно, даже люди просто начнут перетекать э, и, так сказать, эмигрировать на улицы, которые он выкупил, потому что там начнет процветать и, как-то так сказать, э, там станет выгодно находиться обычным жителям. И вследствие этого оттока населения э, город С.В.А. начнет терять свои силы и также со временем перейдет под его влиянием. В общем, вот это моя такая личная теория по данному городу. А что касается моих ощущений, то мне показалось, что в этом томе лично мне, конечно, не хватило эпичных драк либо с зомби, либо с волнами, опять-таки, либо с мутировавшими зверями. Вот в прошлых томах это было хотя бы понемножечку. Здесь, по сути, не было ничего, кроме вот как вот Юй Джун выкашивал, по сути, ну, бесполезных тварей, таких слабеньких, как воробьи, и вот птицы-вороны, которые напали на зал. Но это не было чем-то интересным, и даже для Юй Джуна это не принесло, по сути, никакого вклада. Он уровень не повышал. Новых айтемов тоже не получал. Единственное, что было круто, это, конечно же, финальный бой, где нам показывали битву 8 высокоуровневых экспертов Суая против одного Юй Джуна. Это была действительно классная битва, за ней было интересно понаблюдать, и я думаю, что э, таких битв хотелось бы победить побольше. Возможно, уже где Юй Джун будет не один, а со своими напарниками, и уже будет сражаться с более крупными и серьезными противниками. Потому что вряд ли же Юй Джун один настолько сильный, Когда-то найдётся и сила в управу на него. Поэтому определённо такие сражения нам ещё предвидятся. Я надеюсь, что автор продолжит в том же духе, и такие же битвы между людьми интересные будут продолжаться. Ну а что касается волн зомби, то меня вот именно вот эта часть немножечко разочаровала. Она получилась, конечно же, весьма большой, но вот зомби мы не увидели, получается. Система богов и демонов, книга про зомби, а зомби мы толком-то и не увидели. Вот это да, это немножечко разочаровало, но я понимаю, что все уже будет совсем скоро, потому что когда Юи Джун будет очищать реку от мутировавших зверей, наверняка там будут какие-то серьезные твари. Возможно, она будет показывать битвы массовые, ну это так, как приправа будет. И, возможно, также будет какая-то волна в скором времени. Ну и, конечно же, мы не забываем про Лонг Хай, который Юй должен будет в скором времени очистить. И я так понимаю, это будет самый первый крупный город, в котором э, Юй Джун будет планировать очистку, и, так сказать, начнется стартовая точка для определения вот этих деревень внутри города. Если помню в начале самой книги, Юй организовал такую деревню в городе Лэй Он тоже является достаточно крупным, Юй его, конечно же, сейчас очистить не может, но я думаю, что после Лонг на Лэй Дзян он как раз таки и перейдет. Потому что, насколько я помню, деревню в городе Лонгхай он открыть не сможет, потому что их может открыть только новичок вот до той самой волны зомби, которая выплеснула, по сути, всё население из крупных городов. Но в лайдяне эта деревня есть, и по сути Юйджун является её, э, так сказать, неким хозяином. Он уже понимаешь где там что-то находится, и я думаю, что эта точка будет по-любому по браться им по своё влияние в первую очередь. Я очень жду именно появления Юйджуна в деревне, я уже говорил это неоднократно, Я думаю, что на свои СЦ, которые он накопил за это время, он сможет натарить очень много всего интересного. И также мы увидим повышение классов его союзников, что также является немаловажным открытием. Ну и, конечно же, возможно, мы посмотрим на что-то новое. Также посмотрим, как поменяется отношение к Юй Джуну от NPC. Ну, мы их называем NPC, на самом деле, это прибывшие из других миров люди, если я правильно опять-таки помню, которые поначалу к нему относились весьма скептично, потому что для них он являлся обычным слабаком. А сейчас он наверняка является уже достаточной силой даже для них. В общем, я очень большие надежды питаю, по крайней мере, на следующие две части точно. И я думаю, что вот через три, возможно, ну в худшем случае четыре части, вот как раз-таки они попадут в деревню. И таким образом мы сможем уже получить все ответы на вопросы, которые интересуют, по крайней мере, меня на данный момент. И я уже думаю, что там какие-то свои личные теории я буду строить впоследствии. Данный том меня, конечно же, как вы понимаете, не разочаровал, я ничего плохого здесь для себя не заметил, потому что книга продолжает держаться на достойном уровне, не заливается, пока что мне не скучно её читать, я, наоборот, с нетерпением каждый раз жду, когда я, наконец-таки, буду читать «Систему богов и демонов», потому что, ну, книга действительно очень хороша, и я думаю, что вам она, конечно же, также очень нравится, потому что, по крайней мере, сборы вы на неё всегда завершаете очень вовремя, и также мне часто пишите, когда же будет продолжение. К сожалению, у меня также есть побочные релизы, которые я не могу опускать и постоянно штамповать систему, у меня не получится. Ну и также вы могли заметить, что последние три, наверное, части, книга стала в два раза больше, то есть главы автор стал делать гораздо крупнее. Из-за этого у меня, конечно же, появляются трудности по созданию данной книги, ну то есть если, конечно же, когда раньше главы выходили меньше, их проще было банально записывать, ну и сам Том выходил примерно на три с половиной, там, ну в худшем случае, 4 часа. А сейчас же уже книга выходит по 6,5 часов каждая. Конечно же, это практически в два раза левелап, и поэтому для меня это, конечно, вызывает определенные трудности. Если бы я читал список статуса Йе Джуна в конце каждой десятой главы, то книга была бы вовсе на 7 часов. И это уже действительно левелап в два раза. Но, как вы понимаете, контента для вас получается больше. Я, на самом деле, довольно рад считать такой большой отрывок. Потому что, когда ты считаешь мало, ты хочешь получить побольше продолжения, здесь же у тебя получается больше насыщенности, больше э, динамики, и получается больше разжеванности э, такого контента, который тебе пихают прямо в рот, и ты можешь его обдумать самостоятельно. Мне это очень нравится. Но из-за этого, конечно же, у меня появляются временные трудности по записи. Также из-за этого приходится поднимать немного, я стараюсь, конечно же, ну, по минимальным расценкам поднять немного ценник на сборы, но, по крайней мере, вы с этим пока что справляетесь и вроде как не жалуетесь. Я надеюсь, что жалоб я не увижу, потому что вы понимаете, что такую работу делать весьма нелегко. Особенно данная книга, она не является самой трудной, которую я читал, но определенно и не из легких, потому что, как минимум из-за своего объема и, так сказать, жестокости, потому что объем такого контента за 2-3 дня прочитать весьма нелегко. Но я по-прежнему доволен, что вас эта книга радует, меня она тоже радует, и поэтому я думаю, что мы совместно будем в будущем также читать и ее продолжение. К сожалению, я не могу сейчас 100% гарантировать, что по завершению сборов книга выйдет достаточно быстро, потому что я начинаю учиться, вы понимаете, что скоро начинается студенческий год. Это мой первый год в институте, поэтому я не могу сейчас гарантировать какие-то определенные сроки. Но то, что я буду продолжать записывать, это точно. Более подробную статистику и, так сказать, намеки на продолжение я скажу уже непосредственно в начале сентября. И там мы уже обсудим то, когда и как будет озвучиваться мое продолжение «Система богов и демонов». Но это же, конечно, опять при очень важном условии, если вы закончите сборы в необходимой манере. Если что, то ссылка на сборы есть, конечно же, в описании под данной книгой. Это «Donation Alerts». Если у кого-то есть желание услышать продолжение, то, пожалуйста, переходите туда и поддержите данную серию, дайте ей право на жизнь. Я думаю, что «Система богов и демонов» будет с нами еще очень долго. По крайней мере, у меня есть определенные надежды на это. Думаю, что... Со сроками и с самой книгой мы разобрались. И теперь я просто скажу о том, что также не забывайте переходить в мой телеграм-канал и группу ВКонтакте. Потому что там сейчас выходят все самые основные новости по моей личности, по моим прогнозам и так далее. Я все буду писать именно там. Там же вы сможете услышать о том, когда примерно я смогу записать следующий том, если смогу вообще. И о том, как будет проходить непосредственно процесс самой моей озвучки. Поэтому, чтобы вам, по крайней мере, держаться в курсе, вам следует перейти, по крайней мере, в один из этих новостных каналов. Думаю, что теперь я точно могу закончить свое вещание резюмируя о том, что система богов и демонов для меня чуть-чуть поднимается в рейтинге все еще, и плавно повышает свою планку. Данная книга меня не разочаровывает, и я надеюсь, что вас тоже. Поэтому не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя, и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец девятой части. Читал... Был